Глава 180. Оборона реки Уиру. Часть 2. Король дракона Ферфисурот оказалась маленькой, когда парила высоко среди облаков. Пока она двигала своими величественными крыльями, ее массивное тело впитывало окружающую ману. Смешивая ее со своей собственной магией, собирала получившуюся смесь над ее головой. Ослепительно белое солнце постепенно расширялось по мере того, как Ферфисурот все больше и больше изливала свою силу в сферу. Внизу нежить начала пересекать реку Уиру в унисон, побуждая эльфов стрелять в них. Тем не менее, подавляющее число нежити приводило к тому, что те, кто упал, становились ступеньками для других. Несмотря на угрозу лучников-эльфов, люди могли только смотреть, как 200 тысяч зомби передвигались без страха, в то время как эльфы могли просто морщить брови и продолжать стрелять. Однако все резко прекратилось. Королева драконов, конечно, зарядилась, чтобы выпустить свое маленькое солнце на нежить во время их пересечения реки. Когда старец Фаргус убедился в том, что он дал сигнал тем, кто ждал поблизости. «Бросайте оружие, ложитесь! Не выходите за пределы стены!» По сигналу руководителя подразделения начали инструктировать своих подчиненных, выкрикивать приказы, выводящие всех из шокового транса и побуждающие действовать. Маргрей Бранье и остальные быстро взяли плакат, прислонивший спиной к стене, оставив на крыше только столешину Фаргуса, смеющегося со скаленными зубами и злобным блеском в глазах. В тот момент, когда Бранье позвал Фаргуса, чтобы узнать, что происходит, вся область покрылась белым светом, настолько интенсивным, что все непреднамеренно закрыли глаза. Сильный порыв ветра сопровождался оглушительным взрывом, Вся крепость отряслась от грохота земли, и несколько солдат закричали от ужаса. Образовавшийся торнадо послал в небо мокрую землю и гальку, покрыв солдат с ног до головы грязью. Что случилось вообще? Солдаты попытались убедиться, что все они еще живы, и звон в их ушах привел к довольно громким разговорам. Им заранее сообщили, что будет использована мощная магия и что им придется приготовиться. Тем не менее, то, что они испытали сейчас, было выше всего, что любой из них мог себе представить. В то время как люди внутри крепости были в замешательстве, воины-эльфы подняли кулаки к небу и из. Сдали ревущие боевые крики. Старец Фаргус даже не удосужился скрыть своего волнения, когда он стоял на крыше сторожевой башни и колотил себя в грудь. Солдаты, в конце концов, восстановили свое самообладание, увидев поведение эльфов и проверили свое оружие, прежде чем посмотреть массивное облако пыли. Ливень речной воды постепенно рассеял дым и пыль, Всеобщее внимание солдат было сосредоточено в направлении реки Уиру. На лице каждого из них отражалось полнейшее изумление. Река Уиру была полностью разорвана, в ее середине образовался огромный чашеобразный кратер, после чего она теперь текла прямо в эту чашу. Река текущая с гор в конце концов заполнит кратер, и здесь родится новое озеро. Бесчисленная нежить исчезла вместе с куском земли в результате атаки королевы драконов Ферфисуротты. И теперь осталось менее их половины. маргрей Бронде потерял до речи от проявления такой огромной силы. Только стон вырвался из его губ, когда он увидел сильно изменившийся пейзаж. Каменный мост, который ранее вел в столицу, рухнул в результате ударной волны. На месте остались каменные фундаменты. Ха-ха, как я ожидалась от философы. Вот так. Хотя повторного выстрела не будет, все, что нам нужно сделать, это позаботиться об оставшейся. Только один человек, старец Фаргус, смотрел на это зрелище с ликованием, принимая через плечо свой боевой молот. Нежить не могла почувствовать страх даже перед лицом великой магии и бессмысленно продвигалась в кратер. Им не хватало внушительных сил, как ранее, и они теперь являлись не более чем неуклюжей нежитью. Осквернить мертвых, тела должны быть возвращены земле, а душа небесам». «Мертвые не должны были стать орудиями жизни». Старец Фаргус поднял молоток и указал на остатки армии нежити, а затем громко выкрикнул приказ солдатам. «Последняя атака – это наша победа! Однако не расслабляйтесь сейчас! Обещанный мир на этой земле может быть достигнут только после того, как падет последняя нежить! Воины Великого Леса Канады, убейте монстров-пауков! Остальные разбегутся, как листья!» Ошеломленные людские солдаты, мотивированные речью Фаргуса, подняли оружие к небу и присоединились к военному кличу эльфов. Хотя большая часть нежити была уничтожена, они не могли халатно отнестись к оставшимся 10 тысячам монстров. После создания нового озера королева дракона Ферфисуротта не была в состоянии развязать еще одну мощную атаку в ближайшее время. Теперь моральный дух солдат укрепился, ведь появилась надежда на победу. По мере того, как лучники эльфов работали над устранением немногих оставшихся монстров-пауков, воины-эльфы, опытные в рукопашном бою, сформировали небольшие отряды и совершили вылазку. Эльфийские воины привыкли работать в небольших отрядах и действовать по велению своего капитана. Но то же самое нельзя было сказать о людских солдатах. Увидев эльфов, храбро покидающих крепости и свои войска, стоявшие там в ожидании приказа, Маргрей в броне решил начать действовать. «Сначала нужно развернуть кавалерию, сметите солдат в броне вокруг крепости». Хотя их немного было бы самоубийственно противостоять монстрам-паукам напрямую. Поэтому оставьте их эльфам и помогайте только в случае необходимости. Бросьте камни на любого врага, который попытается штурмовать стены. Солдаты Брани воодушевились и выполнили приказ Маргрейва. Тем не менее, силы Рода под командованием принца сект, которые были размещены во второй крепости, мобилизировались, прежде чем они смогли предпринять действия. Тысяча кавалеристов выскочили из крепости в момент открытия главного входа. Они сокрушали врагов, с которыми вступали в контакт, используя большие копья для борьбы с монстрами и пауками и топча врагов, как гигантские змеи. Для поддержания морального духа у солдат принц Секта, одетый как достойный рыцарь, сам возглавлял атаку. Маргрей в броне наблюдал ослепительную сцену с вершины сторожевой башни, прежде чем вздохнуть и успокоить свои морщины над глазами. «Такова сила молодежи. Я больше не могу глупо сражаться на передовой». Лица родных и секретаря мелькнули в голове Маргрева, как он пробормотал это заявление. Он отвлекся и забылся на несколько мгновений. В отличие от него, принц мог быстро восстановиться, а лидерство на фронте вдохновит солдат, которые были в панике в противном случае. Немного ностальгии по временам, когда он был молодым лидером, размахивающим мечом, раздулась в опытном лорде. На его лице появилась самоуничтожительная улыбка, однако он покачал головой, прежде чем начать искать старца Фаргуса, старейшему темных эльфов, который достиг того же уровня старшинства, что и он сам. Однако его нигде не было, и когда Маргрей взглянул на поле битвы, он увидел странного старика, преграждающего путь кавалерии принца.